Александр Александрович Бестужев. Замок Эйзен. Рассказ. В последний поход к гвардии, будучи на охоте за нарваю, набрёл я по берегу моря на старинный каменный крест. Далее, в оставленной мельнице, увидел жёрнов, сделанные из надгробного камня с рыцарским гербом. И наконец, на доврагом ручья, развалины замка. Всё это подстрикнуло моё любопытство, и я обратился с вопросами к одному из наших капитанов, известному охотнику, да и исторических былий, и старинных небылиц. Он уже успел разведать подробно об этом замке от пастора. И когда нас собралось человек пяток, то он пересказал нам всё, что узнал, как следует ниже. Александр Бестужев К этому уже очень давно стоял здесь замок по имени Эйзен, то есть железный. И по всей правде, он был так крепок, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Все говорили, что ему по шерсти дано имя. Стены так высоки, что поглядеть так шапка валится, и ни один из лучших стрелков не мог дометнуть стрелой до яблока башни. С одной стороны, этот провал служил ему вместо рва, а с другой, тысячи бедных эстонцев целые воспожинки рыли копонь кругом, и дорылись они до живых ключей, и так поставили замок, что к нему ни с какой стороны приступу не было. Я уж не говорю о воротах. Дубовые половинки усажены были гвоздями, словно подошва русского пешехода. 3 девять задвижек замками запирали их. А уж сколько усачей сторожило там, и толковать нечего. На всяком зубце, по железной тычинке и даже в желобках решётки были вделаны так, что мышь без спросу не подумай пролезть ни туда, ни оттудова. Кажись бы, зачем строить такие крепости, коли жить с соседями в мире. Правду сказать, тогда ж не мир хуже нынешней войны бывал одной рукой в руку, а другой в щёку, да и пошла потеха, а там и про в тот, кому удалось. Однако и рыцы ры были не промахи. Как строили чужими руками замки, так говорили, это для обороны от чужих. А как выстроили дозосели да в них, словно орлиные гнёзда, так и вышло, что для грабежа своей земли. Таким-то побытом Владел этим замком барон Бруно фон Эйзен. Был он не из мирных между своей братьей, даром, что и те удальством слыли даже за морем. Бывало, как гаркнет на коней, на коней, то все его молодцы взмечутся, как угорелые, и беда тому, кто выйдет последний. Коли подпоясал он свой палаш, а палаш его, говорят, пуда чуть не в полтора весил, то уж не спрашивай, куда. Знай, скачи за ним следом, о чертя голову. Латы он носил, всегда вороньёные, как осенняя ночь, и в них заклёпан был от каблуков до самого гребня. Глядел на свет только сквозь две скважены в наличнике. И сказывают, взгляд его был так свиреп и пронзителен, что убивал на лету ласточек. А коли услышит проезжий его свист на дороге, Так за версту сворачивай в сторону, будь хоть епископ, хоть брат-магистру. Врагов тогда бывало не искать стать. Выезжай только за ворота, соседов много, а причин задрать их в ссору еще более. При том же нарва в тридцати верстах, а за ней и русское поле. Как не взманит оно сердце молодецкой добычи, ведь в чужих руках синица лучше фазана. Вот как наскучит сидеть сиднем за кружкой, так и кинется он границам русским. Ему не нужно ни мосту, ни броду. Прискакал к утёсу, а река рвёт и ревёт, как лютый зверь. Что ж бы вы думали? За мной, ребята, и бух в воду первый. Кто выплыл хорошо, потонул туда и дорога. Скажет только бывало, отряхиваясь: скотина, и помин простыл. Да ему с полгоря было так горячиться. Конь служил под ним заморский, мастью вороной, что твоя смоль. Вскачки с него зайцев захлопывали. В погоне река не река, забор не забор, а в деле словно сам чёрт под седлом. И ржёт, и пышит, зубами ест и подковами бьёт. Зато барон любил и холил этого коня. Щотный в зерном и спалы кормил. из своего кубка мёдом почевал и коли надо случалось коню сослужить службу трудную так отскачит полдороги да фляжку вина ему в глотку прочнётся тот встрепенётся и опять летит индой искры с подков сыплют ну вот и заедет он далеко в русь в расплох завидел деревню подавай огня вспыхнула кидай туда всё что увести нельзя кто противится — резать, кто кричит — того в пламя. Позабывшись и даром правду сказать, порубливали встречного и поперечного, ну да это, чтоб не разучиться или поучиться, — говорил он. Натешись, разгромив, навьючив коней добычью, насажав на седла красавиц и сосворив к стремени пленников, выходили они околицами во свояси. И тут-то уж по дележе Начиналась гульба и пирование. Хоть в пятницу праздник и в ночь не дрема. Целую неделю разливное море и песни, и шум. Конечно, не всегда удавалось нашему молодцу нападать нечаянно на русских. Нередко выпроваживали незваного гостя вон по зашейку. Да он огрызался себе, как волк, и целый невредим выходил из побоища. Потому что не всякий совался близкий его латам, и никакая стрела не брала его панциря. Ходила молва, будто латы его заговорены были. Оно и статочное дело. Барон много лет возился с египетскими чародеями, когда за господин гроб рыцари ездили на край света подраться между собою. Как бы то ни было, кроме ушибов, он не получил ни одной раны. Между тем, как удары по лошадь его можно было лечить не рецептами, а панихидами. В таких отчаянных набегах, разумеется, шайка его редела, однако хоть все знали про опасности, про крутой нрав барона, разгульная жизнь и охота к добыче, как магнитом тянули бродяг к нему на службу. Обокрал ли Прогневил, какой слуга или оруженосец соседа-рыцаря, сейчас давай тягу в Эйзен. Под гербом барона скрыто и забыто было все прежнее. Зато уж в деле не зевай у него. Чуть струсил, чуть оплошал, глядишь, и качается дружок вместо фонаря с пеньковым галстуком от простуды. Да и что за народ у него собран был, так волосы дыбом становятся». Каждый сорви голова. В огонь и в воду готовый на голос Бруно. Так и смотрят в глаза ему. Лишь мигнул, и всё вверх дном полетело. В буйстве самый закоренелый драгун показался бы перед ними красною девушкой. И 12 киевских ведьм вместе не выдумали бы таких проклятий, какие отпускали они за одной чашей у Брандвейна. Страшные Оборванные, однако, при шпаге и железный картуз на бикрень разгуливали они по хижинам истонцов, поколачивали их для припровождения времени, ласкали их дочек и брали контрибуцию с жон, чем бог послал. Теперь стали экономничить эльфлянские помещики, запирать щотный кусок на ключ и желудок сажать на диету. В старину сами вы знаете, то ли было Круглый год Масленица, жареные гуси стадами слетались к обеду, и безхайлиги нахт телята и бараны на четырёх ногах ходили по столу и умильно представляли охотникам свои котлеты. Ветреного бутерброда тогда не было и в заводе. О травкой и муравкой кормили только слуг. Само собой разумеется, что основательных напитков тогда не жалели. А как пили они так вы право подумали бы, что у них муравленая утроба. Ведро пива на ухо и не в глазе. Вот подопьет, бывало, барон с соседями, да и расходится индюком. Яль и не яль, по плечу себе никого не приберет. Он-то всех храбрее, он-то всех благороднее. А чуть-чуть кто покосился, он и в ссору, и в брань, а там долго ли до железа. Кончится бывало тем, что гость приедет верхом, а вынесут его на носилках. Ещё за милость коли без уха или без носу, а то часто навеки от зубной боли вылечивался. Этого мало. Разгневался на соседа, на конь своей дворни и псарней и пошёл топтать чужие нивы, палить чужие леса. Упаси Боже, повстречать его в такой чёрный час. Завидел истонца И скачет к нему с поднятым тесочищем. Читай, верую во единого, бездельник. А тот и обомлеет на коленях, ведь по-немецки ни слова. Эй, мойста, читай, говорю, эй, мойста. А, так ты упрям в своем язычестве, животное. Я же тебя окрещу. Бац, и голова бедняги прыгала по земле кегельным шаром, И барон с хохотом скакал далее, проговоря «абсольвате», то есть «разрешаю тебя», за тем, что они, как духовные рыцари, могли вместе губить тело и спасать душу. Таково было чужим, каково же своим-то было. Понравился коню крестьянина, пергала «меняй свою лошадь на мою кривую собачку». «Батюшка барин, мое ли дело охотиться, а без коня куда я гожусь?» Нависелицу бездельник. Ты должен быть доволен тем, что я позволю тебе усыновить от неё щенков, и что жена твоя будет выкармливать двух для меня своей грудью. Зальётся бедняга горячими, да и пойдёт в холодную избу за пустую чашку. Не то ещё бьют, да и плакать не вилят. Коротко сказать, Бруно в угнетении не отставал от своих сотоварищей за исключением только члена, не пожелай осла, ближнего твоего, за тем, что полезных этих животных тогда в Эстляндии не водилось. Однако ж и на него находили часы, не скажу божьего страха, но человеческой робости. Буйно было прошедшее, а что впереди, весьма неутешно. Как не любил он шум и разбой, а все-таки скука садила с ним в седло и на стул незваная, и как бес в рукомойнике выглядывала с донышка стакана. Лишь за невидаль мог он выжать смех из сердца, потому что смех дается только добрым людям. Вот уже стухнуло нашему барону и за сорок, а сединой в бороду черт в ребро. Раз, когда беседовал он очень дружески стопой своей, И допытывался от ней ума, вскинулась ему блажная мысль в голову: женить барон. А вось это по рассее тебе, притом же наследники, ведь попытка не пытка. За невестами дело не станет. Да кстати, чем далеко искать? Лучше взять готовую невесту моего племянника. Она не бедна и сумеет хозяйничать, как и всякая другая. Правда, может и та наиминя не залюбит, да кто об этом беспокоится? Какое мне дело, любит ли меня рыбы или нет? Да я люблю их есть. А племянник не велика птица в перех. Пускай прорастёт до свадьбы. Надо бы нам сказать, что племянник этот был сын его двоюродного брата, какого-то вестфальского рыцаря. Покойник был не беден золотом, кожи с не умом. потому что поручил сына и имение в опеку Бруно. Грех сказать, впрочем, что Бруно расправлялся с деньгами племянника не как собственными своими. Зато самого Регинальда помыкал вовсе не по родственному и учил именно тому, чего знать бы не должно. Одни добрые наклонности спасли мальчика от дурных примеров дяди. Или лучше сказать, что железная лапа дяди и гнусность примера именно сделали его лучшим, потому что показали, как на ладони все чёрные стороны зла во человека и все выгоды быть добрым. Молодец он был, статный и красивый. Ну вот и приглянись ему дочь одного барона по имени, дай бог памяти, Кажется, Луиза. Девушка она была пышная, как маков цвет. а белизной чище первого снегу, даром, что не мылась беркезом и не носила ночью помадных перчаток, как здешние фрейлины. Сердце сердцу весть подает. Они слюбились, партия была хоть куды, и Бруно не прочь, и отцы согласны, как вдруг эта беда коршуном налетела. Вздумано и сделано. Бруно не любил переспросов, И кто не хотел лететь в окно, тот не совался ему противоречить. Через 3 дня пути Ригинальд с двумя трубачами стоял уже у подъёмного моста у замка Рыцаря Бока и трубил в рог, как будто за ним гналось две дюжины медведей. В замке все взбегались, увидели людей, разодетых попугаями. Старый барон в суетах надел воротником сапожную манжету, Матушка на сурмило вместо бровей губы, а я, заверное, слышал, что сама Луиза, как не хотела казаться равнодушною, однако встретила гостя в разных чёбатах. Похоронное лицо свата удивило очень семью Бока, но когда он выговорил предложение дяде, то если б бомба упала к ним на чайный столик, она испугала бы их менее. Жаль право, что тогда ещё не было ни бомб, ни маю кону, и что сравнение моё не к стать. Отец, качая головой, рассчитывал по пальцам силу жениха. Матушка, заклинаясь, что не отдаст дочери за душегубца, толковала однако ж о подвинечном наряде. Луиза плакала навзрыд, а бедный свад, разжалованный из женихов, стоял как убитый, посылая к чёрту дядю которого ненавидел за то, что он как в насмешку послал его сватом к его прежней невесте. Что ни говори, а вожжи, которыми правят людей, сплетены из железа и золота. Все они или боятся одного, или жалуют больно другое. Это же порешило отца до да мать Луизы, как раскинули старики умом разумом. Шутить с Бруно плохо. Хотя нехотя ударили по рукам А дочерей спрашивать тогда не водилось. Да зачем вправду их баловать? Какое им до того дело? Вот и вынесли какого-то сладкого напитка и возгласили здоровье жениха да невесты. Не знаю от чего, только вино это показалось свату настояно перцам. Матушка поперхнулась, а дочь, смешав его со слезами, через силу принудила себя выпить несколько капель. Ригинальд Как безумный кинулся на лошадь и помчал к дяде весёлую себе горькую весть. Через 2 недели была и свадьба. Гостей съехалось тьмать мущие, ведь и тогда охотников попировать на чужой счёт было вдовы. Только столом трихни, так то и дело гляди в окошко. Поезд за поездом к крыльцу, будто по них клич-кликали. Ну ведь у прежних бар не пиво варит, Не вино курить, хлеб соль не куплены. Особенно у барона лавливались в море золоточешуйные рыбы с русскими клеймами, а на суше зверки на колесках. Вот повели жениха с невестой со всеми немецкими причудами в церковь. Барон под венцом стоял, охаживая свою бороду, переступал с ноги на ногу, словно часовой журавы, и покрякивал очень гордо. Зато бедная Луиза, бледная, как фламское полотно, была ни жива, ни мертва и сказала «да» так невнятно, так невольно, что оно девяносто шести нет стоило. Между тем, кое-кто из гостей, особенно дамы, в огромных своих фишбейнах, как цветки в корзинах из-под вееров, словно из-за ширм, подсмеивались над неровнею. Муж не бобёр, сказала одна баронесса своей соседке. Просить только меху цены придаёт. Морщины, такие борозды, на которых всходят плохие растения, прибавил какой-то забавник. Поглядим, рассуждали иные. Голубка ли выклюнет глаза этому старому ворону, или он ощиплет ей пёрушки. Впрочем, всех сказок не переслушать. Как водится, гости и пропировали до белого утра. Морожов киребиновки, настойки из полыни, зари и прочих невинных трав лились, а заморских вин пей не хочу. Утро застало пировавших или за столом, или под столом. И к крайнему сожалению любителей прежних обычаев пир этот, за исключением битой посуды и подбитых носов, кончился весьма миролюбиво. Потрунив над молодыми Я свежи в себя горячими напитками, гости разъехались. А когда разъехались они, в замке стало пусто и тихо, как на кладбище после шумных похорон. Молодая баронесса в первый раз без отца, без матери, сидела прижавшись в уголке, как сироточка, и сердце щемило у ней, а ведь это не к добру. Она вздрагивала при каждом звоне шпор своего мужа, И вот так напугали рассказы об его свирепости, что она замирала от страха, когда он целовал её, будто он хотел высосать её кровь, или когда он её ласкал, то представлялось, что добирается до её шеи для удавки. Горько жить с добрым, да не милым человеком. Посудите ж, каково было вековать с таким зверем по нраву и по виду. С зари до зари бывало плачет бедняжка тихомолком, так что изголовье хоть выжми. И ни один наперсток наполнила она слезами. Однажды попросилась она у мужа поклониться родителям, побывать на родине. «Куды? Упаси, Боже! Как затопает, да закричит! Твоя родина спальня! Изволь-ка, сударыня, сидеть дома да прясть, а не рыскать по гостям! Да и что значит слезы?» которыми ты, как блёстками, унизываешь шитьё своё. Почему лишь подхожу к тебе, твоё лицо становится так кисло, что на мне ржавеет панцирь. Не бойся, на племянника моего ты очень умильно глазеешь. Чёрт меня возьми, тут что-то не даром. Я уверен, что вы вспомнили прошлое. Но помни, и то Луиза, что у меня есть прохладительные погреба, куда я навек могу запереть тебя, как бутылку свингерским чтобы не испортилось. Не нами выдумано, что неправое подозрение вечно вводит в искушение. Обвиненный подумает, коли меня винят даром, всем-ка я заслужу это, ведь терять-то уж нечего, при том же утешно и отомстить за обиду. Вот так, или почти так случилось с Луизой, так и с племянником барона. Им стало досадно сперва за Напраслину, а там показался и гнев за упреки, за брань, за прижимки ревнивца. При том же она не любила мужа, а он не уважал дядю. Стало, их ничто не хранило, а прежняя любовь влекла. И с кем вместе погорюем, с тем скоро будем радоваться, от того только, что вместе. Чуть только можно он сидит при ней, говорит сладкие речи, И глядит в глаза так нежно, что будь каменное сердце раступится. То расыпается мелким бесом в услугах, то веселит её рассказами, а сам изныл и стаял от грусти, как свеча. Мудрено лишь, что с каждым днём Ригинальд становится Луизи Мелее, с каждым днём муж ненавистнее, с каждым днём она виноватее. Надоело ей барону нянчиться женой. Бывало, ни свет, ни заря, отправляется он на грабёж, или в набег, или в отъезжие поле, здоровается с женой бранью, прощается угрозами. Какое же сравнение с Ригиナルдом, с добрым, с благородным Ригиナルдом. Впрочем, сохрани меня Боже заступаться за них. Во всяком случае, их склонность была порочна: обмануть мужа, изменить дяде грех великий. Конечно, страсти дело невольное, да на то у нас душа, чтобы с ними бороться. А то дался ей Ригинальд, спустя уши, словно щур, который сам шею в петлю протягивает. Да одно к одному. Чтобы не отослал его дядя прочь, принуждён он стал угождать ему на счёт совести. То пошлёт чужие грани переставлять, то жечнивы, то заставляет губить в набегах старого и малого. Вот так-то одно дурное намерение ведёт к множеству чёрных дел. Минул год. Случились у барона гости. После обеда все на веселье вышли пострелять из лука в зверинец. Правду и истину сказать это важное имя дано было загородке из одного баронского хвоставства. Им бы лишь было имя, а как того не спрашивай. В этом зверинце, кроме ворон, Никаких лесных зверей не было, если не включать в их число козу, привязанную за рога, которая по тому только разве могла назваться дикой, что пастушьих собак дечилась. Да лошадь, состоящую из старостью на подножном пансионе, в свободное время от водовозней, да двух боровов, что приходили туда в гости без ведома хозяина. Вот принесли самострелы А что не самый огромный подали барону. Он его любимый был. Вот и вызывает барон силачей натянуть его. Однако же, как ни пытались, никто не может. А барон-то над ними подсмеивается. Дошла очередь и до Ригинальдо. Он упёрся в стальной лук пятою, да как потянул тетиву кверху, так только слышное динь-динь. Все ахнули. и тетива на крючке, словно взводил он детскую игрушку. Бруно уж давно грыз зубы на племянника, а такая удаль в силе, которую он один до тех пор хвалился, взбесила его еще более. «Это одна сноровка», — сказал он презрительно. «А вот, господин дамский угодник, если ты мастер перекидываться не одними хлебными шариками, так будь молодец». Попади в мельника, который работает на плотине ручья. Дядюшка мой, кажется, видел не раз, как стреляю я по лебедю, отвечал с негодованием племянник. Но я не палач, чтобы убивать своих. Хм, своих. По низким твоим чувствам я право скоро поверю, что ты свой этим животным убить мельника. Ха-ха-ха. Экая важность. Не прикажешь ли потерять виски? Тебе кажется дурно от этой мысли становится. Тебе бы не кровь, а всё розовое масло. У тебя одно любимое знамя женская косынка. Барон Бруно, помни, что есть и обиды выше родства. Но если в тебе есть хоть сотая доля правды против злости, то ты скажешь: "Отставал ли я от тебя в деле?" И к стыду ему, не проливал ли невинную кровь русскую в набегах? Не отставал. Великая заслуга. Рада бы курочка на стол не идти, да захохолвала куд. Подай сюда самострел мой, да сиди за печкой с свиретином. Погляди лучше, как метко попадают стрелы мои в сердца подлых людей. Он со стервнением вырвал лук из рук Ригинальда, приложился, и несчастный мельник рухнул в воду. Славна-славна, попал, закричали рыцари, хлопая в ладоши. Но Регинальд, горя уже гневом от обиды, вспыхнул от такой жестокости. «Я бы застрелил тебя, наглый хвостун, проклятый душегубец», — сказал он барону, «если бы это предвидел, но ты не избежишь казни». «Молчи, мальчишка, или я эту железную перчатку велю вбить тебе в рот? Прочь, или я, как последнего конюха, высеку тебя путлищами?» Ригинальд уже ничего не мог сказать от бешенства, и оно разразилось бы смертным ударом стрелы, которую держал он, если б его не схватили и не связали. "Кинти его в подвал", зарычал Бруно, беснуясь. "Пусть его сочиняет там романсы на голос пойманной мыши. Кандалы по рукам и по ногам, да посадить его на пищу святого Антония". Несчастного потащили и целый месяц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 что русские купцы мимо его берега повезут морем в Ревель меха для мены и золота для купли. Взманило это старого грешника. «Готовьте ладьи, наряжайтесь рыбаками, едем острожить этих усатых осетров!» – закричал он. – «Я сейчас буду!» Барон был вовсе не набожен, но достаточно для немецкого рыцаря суеверен. Он не раз... ссорился с патером Визенштейне за то, что давал собаке носить в зубах свой молитвенник, а между тем верил колдовству и боялся домовых, от чего и спать ночью без света не изволил. Бывало, крыса хвостом шарчит под подпольем, а ему всё кажется, что кто-то гремит латами, вскочит с просонья и вопит на тень свою: "Кто там? Кто тут?" У кого совесть nakraplena i podrezana kak shulierskaya karta, tomu по неволе надо искать утешение не в молитве, а в гадании. С этим намерением пришпорил Брунов Вороново и по заглохшей траве помчался в лес Дремучий. Густел лес, вечер темнел. Ветвих листали в глаза. Барон ехал далее и далее. Наконец ощутился он перед избушкой Как говорится, на куриных ножках, что от ветра шатается и от слов поворачивается. Стук, стук. Отоприка бабушка вот отворила ему двери, старая чухонка, известная во всём околотке чародейка и гадальщица. Кошачий взгляд, волосы всклоченные и по пояс, на полосатом платье, навешанные по брекушки, бляхи и железные привязки придавали ей страшный вид.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 продирая глаза, задымленные лучиною. Не ветер, а конь завёз меня, отвечал барон, влезая в горбившуюся хижину, каких и теперь для обращщика осталось не менее прежнего. Солнечные лучи, встречались в кровле с дымом, проходили внутрь, можно сказать, копчёные. Две скважины, проеденные в стене мышами, служили вместо окон. В одном углу в кладине была без смазки каменка, от которой копоть зачернила все стены, как горн. Наконец, вместо всех мебелей в углу лежала рогожка, а у печки лопата. Может быть, воздушный её экипаж в звонии трубальотной ведьмы. Погадай мне, старая корга, закричал барон Старухи. Брысь, брысь! К нему в это время прыгнук на шею чёрная кошка, да и царап лапы. Барон вздрогнул нехотя и когда сбросил её долой, Он сам слышал, сам видел он, как из шерсти её затрещали искры, так что по руке у него мурашки забегали. Знаю, о чём хочешь ты выразить, сказала злобной усмешкой колдунья. Ты получил весть о добыче, когда гнал по лесе. Теперь хочешь сам сыграть лисицу на море. Ведаю, что было, угадаю, что будет. Но в последний раз, в последний раз, Бруно.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 будет успешным спеши не медли ты приложишь новые добычи новые грехи к прежним светел твой нагрудник гладок он я думаю что гладок ворчал про себя бруно на нём кованная муха не удержится я вижу на нём кровь продолжала старуха не бойся он не промокнет нет он проржавеет а на что ж у меня оружие носит пусть кого он не вычистит моих лад «Так я ему вылащу спину. Скажи-ка мне лучше, бабушка, ворочусь ли я домой?» «Домой? Да. Ты возвратишься туда, откуда отправишься, а потом ляжешь спать под крестом в головах зеленые ветки. Слышишь ли колокол? Это похороны, это свадьба. Слышишь ли поют со святыми у покой или куй?» Мороз подрал по коже рыцаря. Он робко оглянулся, Прислушался, но ничего не слыхал, кроме мяуканья чёрной кошки. Вот тебе шиллинг, сказал он, бросая его, но колдунья оттолкнула его рукой. Я получу от тебя их десяток, когда ты воротишься. Ступай, кони судьба ждут тебя за порогом. Бруно поскакал, не оглядываясь. Она рыхнулась, думал он. Впрочем, я нередко сплю под плащом рыцарским.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 в самом том месте, где ручей впадает в море. Вот я и воротилсь удачно, говорил Бруно своему оруженосцу. Роберт, снеси же эти 10 шиллингов старой колдунье и скажи, что в её вздорном предвещании было немножко и правды. Скажи ей, что я по добру по здорову весел, как именинник. Очень видно, однако ж было, что его веселье сродни печали. Кто после отлучки воротится домой, остави там женщин, у того по неволе забьётся ретивое, подходя к порогу. Каких вестей, каких гостей там не найдёшь, так и у барона защемилось сердце недаром. Не успел он пройти по берегу десяти шагов, глядь, признаюсь господа, что тут он увидел, так вскипетила бы кровь у самого хладнокровного мужа. Барон видит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 Оглушённый Бруно, как сноп, свалился на траву. "Теперь ты в моих руках, злодей", говорил Ригинальд, привязывая его к дереву. "Пришёл конец твой. От меня брат не проси и не жди пощады. Ты сам никому не давал её. Ты научил меня лить невинную кровь по своей прихоти. Так теперь не девись, что я хочу напиться твоейю из мести. Помнишь ли, что ты лишил меня именья и воли?" Пымыкал родного как слушку, унижал, обижал, презирал меня, наконец отнял мою невесту и довёл до того, что я сгубил свой покой и чистоту совести. Ты уничтожил злодейски всё, что для души дорого на земле и лесно на небе. Ты бросил меня на голодную смерть. Ты мучил, терзал этого ангела, спасителя моей жизни, которого не ценил, не стоил. Что оставалось мне, кроме боя? Даже и суд Божий поединком мне воспрещён был с дядею. Но Бог велик. Ты пал, ты погибнешь. Надо было видеть тогда оборона. Ниже травы, тише воды сделался. Откуда взялись слёзы? Откуда молитвам выучился? Зачил мне бось причитать Лазаре. Оно правду сказать, смерть не свой брат. Особенно Коли застанет в расплох чёрную душонку. Не помяни зла, будь отцом родным. Пусти душу на покаяние. Отдам всё, что ты хочешь, сделаю всё, что велишь, стану держать твоё стремье. Выпрошу у папы себе развод, а тебе позволение жениться на Луизи. Присвитая Бригитта. Я отдам в Ревельский храм твой пол первый добычи. Выстрою в твоё имя монастырь, зимний и летний церковью. Пойду сам в монахи, надену власеницу под панцерем. Раздам нищим нажитое и грабленное. Луиза, у тебя доброе сердце. Я испытал это. Я винен перед тобой. Уговори, упраси у Малиригинальда, пусть он даст мне пожить хоть ещё годок, хоть месяц, хоть час.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 Да только право ли его убийцы? Ригинальд был малый благородный, добрый, зачем же ходил с дядей на разбой, когда знал, что это дурно? Конечно, он делал это невольно. Да зачем же не ставало у него воли от этого отказаться решительно или восстать против него явно? И в самосуде одна сторона права, а другая виновата. Так нет, он не заступался за угнетённых до тех пор, пока его лично не обидели. Он восстал только для спасения своей жизни, а, может быть, и для выгод своей жизни. Какая же в том заслуга? Есть ли тут чистота в причинах, стало быть, надежда к оправданию? Он избавил околоток от злодея, зато подарил ему урок в преступлении. При том же он был против дяди много виноват, да и кровь родного, право, не шутка. Скоро справдели в замке, что Бруно убили. А кто, за что Бог весть. Долго не верилось этому. Наконец увидели, и радость пошла ходить по околице. Все обнимались и целовались, словно мы русские о святой. Вот стали поговаривать об убийце, хотя все желали, чтоб его не узнали. Покойника, как известно, не жаловали, стало быть, благодарили того, Кто сплавил его на тот свет? Все подозрения, впрочем, упали на Роберта, оруженос Саборонова, который вышел с ними злодей гласно глаз, а потом исчез ни слуху, ни духу. И ныне правда поглядывали иска с на Ригинальда, но он спокойно распоряжал похоронами, почывал всех очень усердно, то скоро всё и замолкло. Тело барона похоронили. Где убит был он,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 Вот повезли жених и невесту в церковь, что стояла не в далеке от Эйзина. Славная парочка, говорили гости. Только славная парочка стояла под венцом, как обречённая на смерть. Бледны оба, не смея взглянуть друг на друга. Некоторые гости заметили только, что Луиза всё что-то с руки стирала, а жених озирался кругом при каждом скрипе окониц.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 Повторил страшный голос, и слышно было, как ржал конь и топал по плитам подковами. И вдруг двери, застанав от удара, соскочили с петлей и рухнули на пол. Воин в истерзанных латах, на вороном коне, в белой с крестом мантии, блестая огромным мечом, ринулся к налою, топчая испуганных гостей. Бледное лицо его было открыто, глаза неподвижны, и что ж, в нём все узнали покойника Бруна. Завопил народ от ужаса и расхлынул. Кто упал ниц, кто ударился в бег. А он в три скачка очутился под линовабрачных. Кровь за кровь, убийцы, прогремел он, и в мик растоптанный Ригинальд захрипел под ногами коня. И в миг, наклонившись, подхватил мертвец полумёртвую Луизу, перекинул её через луку, поворотил коня, взглянул на всех как уголь яркими очами и стрелой выскокал вон из церкви, лишь огонь струями брызгал из-под копыт последу. Только и видели. Страх всем запечатал уста, крестясь, разбежались гости.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 Да воскреснет Бог и расточатся в прахе его. И вот остановилась ужасная работа. Громкий адский смех раздался над нею. Смерть за смерть изменится, сказал кто-то, и кровь её застыла. Ещё стон, ещё усилие, ещё глухой вопль из-под земли, и только. Луиза задохнулась, похоронена живая. Ужасно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 долго спасал многих от греха. Что ни говори, а перед святою правдою беды нашего брата исчезают, а мирское добро всходит и расцветает из зла. На утро явился в замке чёрный латник мститель. Это был родной брат покойника, и похож на него волос в волос, голос в голос.